кончилось, когда он сказал все, что хотел сказать и ушел, оставив за собой ничем не сдерживаемый рев. Я пожелал Анне и Адаму спокойной ночи и отправился к хозяину. В резиденцию мы ехали вместе. Он не сказал ни словы, когда я присоединился к нему в машине. Рацинад выводил ее по задним улицам и все время за спиной мы слышали рев, выкрики и длинные гудки автомобильных сигналов. Наконец Рафинад выбрался на тихую улочку, где кроны деревьев с набухшими почками смыкались над нами, а дома с освещенными окнами и людьми в освещенных комнатах стояли, отступя от тротуаров. На перекрестках под фонарями уже можно было различить зелень первых листочков. Рафинад подрулил к заднему входу в резиденцию. Хозяин вылез из машины и вошел в дом. Рафинад подрулил к заднему входу в резиденцию. Я последовал за ним, он пересек задний холл, где никого не было, и вступил в большой холл. Он прошел через весь холл под люстрами и зеркалами, мимо лестницы, заглянул в зал, пересек холл еще раз, чтобы сунуть голову в заднюю гостиную, и еще раз, чтобы заглянуть в библиотеку. Я понял, кого он ищет, и перестал за ним ходить. Я стоял посреди холла и ждал. Он не говорил мне, что я ему нужен, но... Мои не говорил, что нет. До сих пор он вообще не говорил, ни слово. Когда он вернулся из библиотеки и из столовой вышел негр слуга в белом пиджаке, ты видел месье Старк? – спросил хозяин. – Да, са. Да где же черт подели? – рявкнул хозяин. – Ты думаешь, мне несколько язык посещать, кроме тебя? Нет, са. Я, я ничего не думаю. Я где? Произнес хозяин голосом, от которого звякнуло люстра. После первого паралича губы на черном лице зашевелились, сначала безрезультатно, потом послышался звук. Наверху они ушли наверх, они наверно легли, они. Хозяин стал подниматься. Он вернулся почти сразу и, не говоря ни слова, прошел мимо меня в библиотеку. Я поплелся за ним. Он приухнулся. На большую кожаную кушетку положил на нее ноги и сказал, «Закрой к черту дверь». Я закрыл дверь, а он разместился на подушках под углом градусов тридцать к горизонту и стал угрюмо рассматривать костяшки пальцев. Казалось бы, сегодня вечером она могла подождать меня и не ложиться, произнес он, наконец, разглядывая костяшки. Потом поднял на меня глаза, легла спать, Легла и заперла дверь, сказала, что голова болит. Поднимаюсь наверх, а там в комнате напротив сидит Том, уроки делает. Берусь за ручку, он подходит и говорит. Она просила ее не беспокоить, словно я какой-нибудь рассыльный. «А я не буду ее беспокоить», — говорю я. «Я просто хочу рассказать, что сегодня было». Он поглядел на меня и говорит. «У нее болит голова, она просила не беспокоить». Он запнулся, опять посмотрел на костяшки, потом на меня и добавил, как бы оправдываясь. Я просто хотел рассказать ей, чем все кончилось. Она хотела, чтобы ты отдал Байерома на растерзание, сказал я. Может, она хотела, чтобы ты и себя отдал на растерзание? Не знаю, какого чёрта она хочет. И какого чёрта им всем надо? Кто их разберет? Но одно я знаю твёрдо: если ты хоть наполовину будешь поступать как им хочется, кончишь под забором. Интересно, как ей это понравится? Я думаю, что Люси бы это пережила. Люси? повторил он с некоторым изумлением, словно я вдруг перевёл разговор на другую тему. Тут я сообразил, что имя Люси. еще не произнесилось. Разумеется, он говорил о Люси, он это знал, и я это знал. Но как только вместо слова она было произнесено имя Люси, все почему-то переменилось, как будто она сама вошла в комнату и посмотрела на нас. Люси, повторил он. Ладно, Люси, она бы пережила. Она могла бы спать под забором и питаться бобами, но мир-то от этого не изменится, черт подери, ни капли. Может Люси это понять? Нет».